Ворвались в Арзерум и начали разливаться по оставляемой турками огромной области с древнейшими городами. Произошел международный переполох. В Англии спешно выпустили книгу о загадочной русской душе. Действительно, противно логическому смыслу после полутора лет войны, разгрома, потери 18 губерний, всеобщего упадка духа, хозяйственного разорения и политического развала –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 что вот, мол, и хамы, и мужи-песы, и начальство по морде лупит, а без нас не обойтись. Все лето шло наступление на юг, в Месопотамию, Армению и Азиатскую Турцию, и на запад, вглубь Галиции. Призывались все новые года запасных. Сорокотрехлетних мужиков брали с поля, с работ. По всем городам формировались пополнения. Число мобилизованных подходило к 24 миллионам. Над Германией, над всей Европой нависала древним ужасом туча азиатских полчищ. Москва сильно опустела за это лето. Война как насосом выкачала мужское население. Николай Иванович еще с весны уехал на фронт, в Минск. Даша и Катя жили в городе тихо и уединенно. Работы было много. Получались иногда коротенькие и грустные письма от Телегина. Он, оказывается, пытался бежать из плена, но был пойман и переведен в крепость. Одно время к сестрам ходил очень милый молодой человек, Рощин, только что выпущенный в прапорщики. Он был из хорошей профессорской семьи и Смоковниковых знал еще по Петербургу. Каждый вечер в сумерке раздавался на парадном звонок.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 Иногда за столом наступало долгое молчание, и вдруг Катя вздыхала «О, Господи!», и, покраснев, виновато улыбалась. Часам к одиннадцати Рощин поднимался, целовал руку Кате почтительно, Даша рассеяна, и уходил, задевая плечом за дверь. По пустой улице долго слышались его шаги.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 Ты слышишь, как она воет? Заживо хоронит. Даша обхватила сестру, гладила ее, хотела успокоить. Но Катя подставляла локти, отстранялась, была как каменная. — Катюша, Катюша, да скажи ты, что с тобой? Миленько, успокойся. И Даша чувствовала, как у Кати крепко стиснуты челюсти и руки, как лед. — Что случилось? Почему ты такая? В прихоже в это время позвонили. Катя отстранила сестру и глядела на дверь. Вошел Рощин. Голова его была обрита. Криво усмехнувшись, он поздоровался с Дашей, подал руку Кате, вдруг удивленно взглянул на нее и нахмурился. Даша сейчас же ушла в столовую. Ставя чайную посуду на стол, она услышала, как Катя сдержана, но тем же низким и хриповатым голосом спросила у Рощина. «Вы уезжаете?» Покашляв, он ответил сухо. «Да». — Завтра? — Да, завтра утром. — Куда? — В действующую армию. И затем, после некоторого молчания, он заговорил. — Дело вот в чем, Екатерина Дмитриевна. Мы видимся, очевидно, в последний раз. — Так вот, я решился сказать... Катя перебила поспешно. «Нет, — Нет-нет, я все знаю. И вы тоже знаете обо мне. — Екатерина Дмитриевна, вы...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 Реже проходил военный, с подвязанной рукой или инвалид на костыле. Духовой оркестр играл вальс на сопках Маньчжурии. «Ту-ту-ту» — -ту» печально пел трубный звук, улетая в вечернее небо. Даша брала Катину слабую худую руку и тихонько целовала. «Катюша! Катюша!» — говорила она, глядя на свет заката, проступающий между ветвями.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 «Скучно, Дарья Дмитриевна?» Он поднял голову и поглядел ей на губы мутным, тусклым взглядом. «Так скучно от всех этих трупов, трупов, трупов!» Катя спросила, не отрывая глаз. «Вам скучно от этого?» «Да, весьма скучно, Екатерина Дмитриевна. У меня раньше оставалась еще какая-то надежда. Ну а после этих трупов и трупов все полетело к черту.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 И отвернулась. Катина рука задрожала за ее спиной. Даша покраснела и нахмурилась. «Прощайте, Алексей Алексеевич». Бессонов скривил усмешкой желтый от табака обветренные губы, приподнял картуз и отошел прочь. Даша глядела на его слабую спину, на слишком широкие панталоны, точно готовые свалиться, на тяжелые пыльные сапоги.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 Он сделал усилие отойти, но точно не мог оторвать ног. Даша стояла, опустив голову, она все поняла. Ей было печально и на сердце чисто. Бессонов глядел на ее склоненную шею, на нетронутую нежную грудь, видную в прорезе белого платья, и думал, что, конечно, это смерть. — Будьте милосердны, — сказал он простым, тихим человеческим голосом. Она, не поднимая головы, прошептала сейчас же. «Да, да», — и прошла между деревьями. Последний раз Бессонов отыскал пронзительным взглядом в толпе ее светловолосую голову, но она не обернулась. Он положил руку на дерево, вцепился пальцами в зеленую кору. Земля, последнее прибежище, уходила из-под ног.